Глава шестая. Слово сказано. Полковника Гримма не без причин считали твердолубым. Во всяком случае, трезвым он был. Поэтому так важно, что именно он вспоминал эту ночь, как истинный кошмар. В ней было то, что бывает в снах. повторение, несообразности, клочки воспоминаний и, главное, такое чувство, словно у тебя два разума. Один здоровый, другой больной. Особенно это усилилось, когда подземные блуждания снова вывели в сравнительно нормальный мир. Полковник видел луну, но ему казалось, что она обернута к нему невидимой стороной, да и вышел он на обратной стороне земли. Еще хуже стало, когда, пройдя по туннелю, он вступил на какую-то лесенку, расположенную в каминной трубе, и, добравшись до середины, услышал тихий глухой голос. «Постойте! Я схожу, осмотрюсь. Меня они не испугаются». Грим остался на лестнице, откуда и глядел на бледный диск, подобный луне, на вход в колодец. Вскоре диск потемнел, словно его закрыли крышкой, но, вглядевшись, глава полиции увидел что-то странное. Он зажег фонарик и едва не свалился, ибо на него смотрело, ухмыляясь, какое-то неприятное лицо. — Нас не изловишь, — произнес профессор с той четкостью, какая бывает в снах. — Только мы скажем слово, как все рассыплется. Нелепая затычка исчезла, словно ее вырвали из бутылки. Появился бледный диск, и через несколько мгновений полковник услышал шепот «Его уже нет, идите!». Полковник вышел в освещенный луною дворик, видимо, позади дома, и удивился, увидев полицейских, хотя сам их и поставил. На знаки, которые подавал Конрад, они реагировали сдержанно. «Можете зайти?» — все так же глухо сказал вожатый конечно, возьмите своих людей. Подождите минутку, я посмотрю. Он нырнул в заднюю дверь соседнего дома, а полицейские с начальником терпеливо поджидали на улице. Когда они начали думать о том, стоит ли идти в логовище злодеев, один из этих злодеев явился им. В одном из окон взвелась штора, и они увидели того, кого видела принцесса на столике перед кафе. Поэт глядел на луну, как и следует поэтам, и был особенно хорош, в частности потому, что новый оттенок шарфа очень шел к пламенным усам. Картинным жестом, выбросив руку, он напевно заговорил в той манере, которую называют театральной, если это соответствует определению «дурацкая». Текст был знакомый. «Друзья мои, ищите ключ к словам!» Тогда и слово творится вам, прекрасней солнца и прозрачней льдин. Да, много слов, но ключ у них один. Он быстро опустил штору, и полицейские едва могли поверить, что действо, особенно такое глупое, произошло на их глазах. В следующую секунду загадочный предатель стоял рядом с ними и шептал «идите, идите» грим двинулся во главе полицейских по лестнице по каким то переходам и вышел в большую почти пустую комнату посередине стоял стол на нем лежали четыре листка бумаги словно приготовленных для совещания но самым странным было то что в каждой стене темнела дверь с массивной ручкой словно за ней располагался другой дом на дверях значилось Профессор Фокк, господин Лоб, генерал Каск и просто Себастьян. Так иностранные поэты с великолепной наглостью подписывают стихи только именем. — Вот их обиталище, — сказал Иоанн Конрад. — Не бойтесь, никто не убежит. И прибавил, немного помолчав. — Но сперва поговорим о слове. — Да, — мрачно откликнулся полковник. — Хорошо бы его узнать, хотя, по слухам, оно разрушит весь мир. — Не думаю, — сказал предатель. — Скорее создаст заново. — Надеюсь, хоть это не шутка, — промолвил Грим. Как посмотреть, — ответил Конрад. — Шутка в том, что вы его знаете. — Я вас не понимаю, — сказал глава полиции. — Вы слышали его раз двадцать, — сказал великий князь. — Вы слышали его минут десять назад. Его кричали вам в ухо. Оно бросалось в глаза, словно плакат на стене. Вся тайна этого заговора в небольшом слове, и мы его не скрывали. Грим глядел на него, сверкая глазами из-под густых бровей. Лицо его менялось. Конрад медленно и четко прочитал. «Друзья мои, ищите ключ к словам». Грим чертыхнулся и кинулся к двери с надписью «Себастьян». Правильно кивнул Конрад. «Все дело в том, что подчеркнуть, или, если хотите, выделить». Да, много слов начал Грим. вот именно подхватил Конрад, но ключ у них один. Полковник распахнул дверь и увидел не комнату, а шкаф. Неглубокий шкаф, с вешалками, на которых висели рыжий парик, рыжая бородка, павлиний шарф и прочие атрибуты прославленного стихотворца. Вся история Великой Революции, продолжал Великий князь спокойным лекторским тоном, все методы, при помощи которых удалось напугать по сводятся к этому короткому слову. Я повторял его. Вы не угадывали. Я был один. Он подошел к другой двери с надписью «Профессор Фок», распахнул ее и явил собеседнику неестественно узкий цилиндр, поношенный плащ, неприятную маску в зеленоватых очках. «Апартаменты ученого», — пояснил он. Надо ли говорить, что и его не было? То есть был я. Вот с двумя другими я рисковал. Они ведь существуют, хотя не все уже в этом мире. Он задумчиво почесал длинный подбородок, потом прибавил. Просто удивительно, как вы, такие умные, попадаетесь на собственном недоверии. Вам говорят, вы отмахиваетесь. Заговор отрицают, значит, он есть. Старый каск твердит, что он болен, что он удалился на покой. Так удалился, что даже не слышал, как он гуляет здесь в полной форме. А вы не верите. Вы не верите никому. Сама принцесса сказала, что поэт какой-то ненастоящий с этими лиловыми усами. Тут бы и догадаться. Но нет. Все говорили, король говорил, что ростовщик умер. И это правда. Он умер раньше, чем я стал его играть в этом костюме. Он распахнул третий шкаф, где оказались седые усы и серые одежды скупца. Так вот и началось. Он действительно снимал этот дом, я действительно был ему слугой, опустился до такой службы, и единственное, что я унаследовал, — тайный ход. Политика здесь ни при чем. Сюда ходили и странные женщины, он был плохой человек. Не знаю, интересны ли вам такие оттенки моих чувств, Но скажу, что за три года у сластолюбивого ростовщика я обрел мятежный разум. Мир казался отсюда очень мерзким, и я решил перевернуть его, поднять мятеж, вернее, стать мятежом. Если действовать медленно, тактично, да еще обладать воображением, это нетрудно. Я выдумал четырех людей, двоих полностью». Их никогда не видели вместе, но этого не замечали. Когда они собирались, я просто переодевался и выходил на сцену через подземный ход. Вы не представляете, как легко морочить просвещенный современный город. Главное, чтобы тебя все знали. Лучше всего за границей. Напишешь статью, поставишь после фамилии целый набор букв, и никто не признается, что никогда тебя не слышал. Скажешь, что ты первый поэт Европы. Что ж, кому и знать. Если у вас есть два-три таких имени, у вас есть все. Никогда еще не бывало, чтобы считанные люди значили так много. Все остальные ничего не значили. Газета говорит, страна идет за хаммом. А мы понимаем, что его поддерживают три владельца газет. Ученый говорит, все приняли теорию Чучелло а мы читаем, что ее приняли четыре немецких профессора. Как только я заимел науку и финансы, я знал, что бояться нечего. Поэт для красоты, генерал, чтобы вас напугать. Простите, — прибавил он, — я не показал его апартаментов. Там только форма, лицо я красил. — Не надо не красти, любезно сказал полковник. — Что же будет теперь? Заговорщик ответил не сразу. Видимо, он мечтал. «Все революции гупило несогласие», — сказал он, наконец. Вот я и постарался, чтобы сообщники меня не выдали. Я не предвидел, что выдам их. Что ж, кончилась и эта революция. Великий поэт, великий воин, ученый, ростовщик. Все схвачены, все повешены. Вон висят. Он смущенно поклонился. А их недостойный слуга получил королевское прощение. Грим чертыхнулся было, но сказал, смеясь, — Иоанн Конрад, вы впрямь сам черт! Я не удивлюсь, если вам удастся что-то сделать. Может быть, Хлодвиг Третий забыл, что он король, но он еще помнит, что он джентльмен. Идите своим путем, великий князь Повонский. Может быть, вы знаете путь. Во всяком случае, вы сделали, что обещали. Вы сдержали слово. Да, сказал Иоанн Конрад серьезно и спокойно. Только в таком случае можно писать его с большой буквы. Мы уже говорили, что в Павонии было просвещенное современное правительство. И вы вряд ли поверите, что и оно сдержало слово. Политики и финансисты мешали, как могли, чтобы выполнение обещаний не вошло в обычай. Однако в первый и в последний раз король топнул ногой, как бы звякнув шпорой. Он сказал, что это дело чести, но ходили слухи, что немалую роль сыграла его племянница.